18. Подъем был в 6 утра. Даже не завтракая я поспешил в расположение взвода Курочкина. Вызывать его к себе было как-то не по-человечески. Мужик всю ночь, не смыкая глаз, тормошил финов, не давая им передохнуть. Он, несомненно, еле жив от усталости. А тут его вызывают к командиру в теплое уютное помещение. Нехорошо. К тому же меня интересовал не только доклад Рябы. Важнее выслушивания итогов первого этапа тактики Мельница для меня было понять настрой красноармейцев, принимавших участие в ночных боях. От этого зависело все дальнейшее осуществление моего очень рискованного плана. Бойцов взвода я застал завтракающими. Еще издали услышал смех и громкие возгласы. Чувствовалось, что настроение у ребят боевое. Подойдя к ним, я обменявшись с ним парой шуток, с большим интересом выслушал несколько историй о ночном бое. Потом подошел Курочкин, и мы вместе с ним перешли в соседствующую пустую палатку. Из беседы с бойцами я понял главное. Ребята поймали кураж боя. Теперь я был спокоен за нашу тактику. Сейчас, даже особо не отдыхая, держась только на одном кураже, можно было продолжать успешно давить финов. Только пуля могла остановить уверенную поступь наших чудо-богатырей. Оставив ребят отдыхать, мы с Ревой подошли к одной свободной палатке. В ней, как и в моей теплушке, топилась печка и было более менее тепло. Находясь под впечатлением разговора с красноармейцами, я как-то спокойно воспринял сведения о потерях взвода. В этом ночном бою один боец был убит и четверо ранено. Из них двое тяжело. Теперь во взводе осталось восемь боевых троек. В резерве у Курочкина, в отличие от других взводов, не было ни одного человека. Все наши снайперы были собраны в одном отделении первого взвода и не участвовали в ночных рейдах. Они были разбиты на снайперские пары и работали на два других взвода. Снайперы должны были проникать вместе с боевыми группами на позиции фин и там проводить свободную охоту на суетящихся чухонцев. Во время доклада Ряба пообещал, что он тоже примет участие в предстоящем ночном бою. До этого Курочкин с двумя санитарами дежурил у самой кромки леса в первой занятой им финской траншее. Но в следующую ночь он пойдет вглубь финских позиций, возглавляя боевую тройку. Потери финнов, по словам Камзвода 1 были намного серьезнее. Только, только блиндажей со спящими в них финнами было уничтожено три штуки, а там находилось не менее отделение егерей. Некоторые наши группы проникли даже во вторую линию финских окопов, а группа Козлова захватила пулеметное гнездо и с полчаса из Максима долбила по финским позициям. Со слов Рябы, финны были совершенно ошеломлены нашим нападением. У них в расположении начался настоящий бардак. Управление ситуацией было, по-видимому, совершенно потеряно, и чухонцы бессмысленно носились по позициям всю ночь. Одним словом, затея с ночным нападением удалась на все сто. Пожелав Курочкину но нормально отдохнуть, я направился к себе в теплушку. Перед этим тяжелым днем нужно было подкрепиться. Провожать в бой штурмовые группы и как-то воздействовать на уже разработанные схемы боя я не хотел. Под воздействием эмоций и вбитых в голову догм тактики, я мог вдруг все переиначить и сконцентрировать все силы на одном, казалось бы, перспективном участке фронта, ввязавшись там, как у нас уже повелось, в долговременное кровопролитное противостояние с финнами. Но этим была бы убита сама идея мельницы, и изнеможение вымотать как можно большее количество финских солдат. Мне не нужен был эффектный частный успех на какие-нибудь участки фронта. Мне нужен был весь этот фронт. Поэтому я запретил красноармейцам даже думать о преследовании финов. Каждой группе нужно было скрытно проникать в свой сектор, там немного пошерудить положенное время, а потом возвращаться в расположение роты на отдых. Штурмовать какое-нибудь серьезное укрепление или узлы обороны не следовало. Допускалось только кинуть в этом направлении несколько гранат и свалить подальше от этих мест в поисках более легкой добычи. Что касается скрытного проникновения вглубь финских позиций, я был уверен, что мои ребята способны это сделать. По снегу, в маскалатах, небольшими группами, под прикрытием снайперского и пулеметно-артиллерийского огня это было вполне возможно сделать, учитывая тот факт, что финны были утомлены ночными стычками с нашими бойцами и практически не спали. А когда боевые тройки окажутся внутри финских позиций, то их там уже ни одна собака не сможет определить, где тут а где русский солдат. Одеты все одинаково, а оружие у всех финское. Я беспокоился о другом. Каким образом мы будем прорываться через это предполье, когда без прикрытия бронетехники и мощной артподдержки двигаться вперед было практически невозможно. Осмотр пройденных предыдущих батальоном 3 км километров в навел меня на мысль о новой тактике. Я заметил, что сплошной жесткой линии обороны у финнов не было. Разрывы между опорными пунктами прикрывались лишь пулеметными и снайперским огнем. Самые мощные очаги обороны располагались на танкоопасных направлениях. Между этими узлами обороны были сооружены проволочные заграждения с редкими вкраплениями в них пулеметных гнезд. То есть стоило только прорваться за проволочное ограждение и отказываешься в самом, так сказать, подбрюшье финской обороны. Здесь уже не был страшен фланговый пулеметный огонь и минометный обстрел. Если бы финны открывали огонь, то фактически они бы начали обстреливать свои войска. Попасть по маленькой группе красноармейцев было очень затруднительно. Зато у наших ребят от такого количества доступных мишеней просто разбегутся глаза. Начало действий боевых групп из взвода Климова застало меня во время перекура после сытного завтрака. Услышав бешеную стрельбу в финских порядках, периодически заглушаемую гавканием наших бафорсов, я тут же быстренько надел всю амуницию, включая масхалат, и направился на свой НП. За мной, как обычно, увязался Шерхан. По пути нам несколько раз пришлось спешно падать в снег, спасаясь от взрывов мин. Финны начали интенсивные обстрел родных позиций, пытаясь нащупать наши минометы. Два из них. Трофейные 82-мм в настоящее время работали только по квадрату, где находилась вражеская минометная батарея. Ротный 50-мм миномет активно плевался минами на участок финской обороны, где не были задействованы наши штурмовые группы. На НП наблюдать было особо незачем. Впереди была видна только стена деревьев и все. Я только смог рассмотреть два разбитых залпами наших пушек пулеметных гнезда и несколько трупов. Дождавшись, когда огонь бафорцев прекратится, я направился в штаб батальона. Нужно было обязательно выжить из Сиповича обещанных им вчера саперов. В батальоне меня ожидала неожиданная радость. Саперы уже прибыли, и на мою роту было выделено не одно, а целых два саперных отделения. Познакомившись с бойцами, я, чтобы не тянуть зря времени, сразу объяснил им их задачу. Потом, оставив их обсуждать мои требования, отправился к своему командованию». Сипович с Петеленым находились в штабном вагончике и разглядывали карту, лежавшую на столе. Увидев меня, Сипович тут же спросил, ну как твоя мельница, юрок? Вертится, товарищ капитан? Вертится, крутится? Ты мне мозги не компостируй, а лучше давай докладывай, какие потери и чего ты добился своей самодеятельностью. Товарищ капитан, только же начали работать ребята, еще даже и одного оборота мельница не сделала. А если посмотреть на результаты ночного боя, то все идет великолепно. Наши потери, один убитый и двое тяжело раненых. Фины не ожидали нашего нападения и у них там началась паника. Из них потери у них раз в 10 больше, чем у нас. В принципе, можно было бы занимать первую линию окоп. Фины ее просто бросили, отойдя под защиту опорных пунктов. Но я посчитал, что нам это не надо. Пускай возвращаются в нее обратно. В предстоящем дневном бою нам легче подбираться именно к этой линии обороны. Все подходы разведаны, местонахождение полеведных окопов и лежек снайперов известны, проволочные заграждения прорежены. Даже больше того, без своего отступления финны обозначили безопасные проходы. Теперь мы знаем, где мин нет, и можно спокойно зайти им в тыл. Уже первый час сегодняшней атаки показал правильность наших расчётов. Финны опять не ожидали, что мы без всякой артподготовки днём рискнем напасть на их позиции. Наши бофорсы начали стрелять, когда уже боевые группы подползли к позициям противника. И при этом стрелять начали прицельно, по уже разведанным координатам. Когда я в последний раз осматривал поле боя, штурмовые группы лейтенанта Климова уже углубились в боевые порядки финнов. Мне кажется, что через пару полных оборотов нашей мельницы мы выйдем к основным укреплениям линии Маннергейма. Да, старлей, твоими бы устами дай отпить. Красиво говоришь. Ладно. Поверим тебе на слово. Но знай, Черкасов, что не позже, чем через неделю, нужно выйти к основному креп района. И это нужно сделать, хоть кровь из носу. Петелину в штабе полка сообщили, что уже назначена дата начала штурма линии Маннергейма. К нам начинают выдвигаться штурмовые полки, тяжелые танки и артиллерии особо крупных скалибров. Так что нужно готовить площадки для их размещения. В штабе полка приказали, хоть всем здесь лечь но обеспечить проход подходящим войскам к основной линии Хатиненского укрепрайона. Поэтому с этого дня я ввожу в бой и третью роту. Можешь ее силы тоже включать в свою мельницу. Ты прав. Обычными линейными ударами в лоб финном у нас не получится очистить предполье на всю глубину. Будем, как говорится, маневрировать всеми доступными силами. Кстати, там тебя ожидают два отделения саперов. Видишь, я свои обещания перевыполнил в два раза. Так что и ты давай, выполняй, что говорил. Все, старший лейтенант, свободен. Встретимся у стену крепрайона. Счастливо тебе, Черкасов. Поняв, что разговор окончен, я отдал честь, повернулся и вышел из вагончика. На улице меня уже ждал командир третьей роты, лейтенант Семенов. Мы с ним обговорили порядок наших совместных действий. При этом решили, что его рота вступит в бой после взвода Кузнецова. Штурмовые группы у него будут состоять целиком из отделений, а общее руководство операцией буду осуществлять я. После этого разговора, сопровождаемый прибывшими саперами, я вернулся в свою роту. Там, собрав взвод Кузнецова, распределил в каждую штурмовую группу по одному саперу. Оставшиеся должны были войти в группы лейтенанта Климова. Потом отправился на в НП. Там я собирался ждать подхода роты Семенова. На НП все оставалось, как и прежде. Только функцию наблюдателя в мое отсутствие выполнял Шархан. Он фиксировал малейшие вспышки активности у Финов, То есть был, можно сказать, не наблюдателем, а акустиком. Визуально в этой стене леса разобрать что-то было невозможно. Оставалось полагаться только на слух, чем и занимался мой вестовой красноармеец Асаенов. Когда я появился, он протянул мне журнал наблюдения и заявил. Товарищ старший лидерант, финны, похоже, выдыхаются. Уже не так начали истерично стрелять? Да и минометы их перестали нас донимать. Либо эвакуировали батарею, либо наши ее раздолбали. Одна из групп Климова человек 10 пленных привела. Больше никаких происшествий не наблюдал. Информация о пленных меня заинтересовала. Я решил дойти до расположения наших основных сил и пообщаться с этими пленными. Тем более, что сидеть на НП смысла не было. Роту Семенову можно было подождать и в своей теплушке, отдыхая с удобствами. Поэтому я, повернувшись к Шархану произнес. «Ладно, Наиль». «Ты давай еще немного здесь подежурь, через час я пришлю тебе смену». «Сразу двигай в нашу теплушку, наступает время обеда, к тому же нам может понадобиться твоя помощь». «Надеюсь, ты еще не забыл, как нужно запугивать финов. «Ха, такой разве забудешь?» – Ухмыльнулся Жерхан. Затем уже более серьезным тоном сказал. «Да только уж больно зачуханы эти фины. вряд ли они знают что-нибудь полезное. Тут корч перед ними рожи не корч, толку не добудешь». Они от испуга, наверное, даже забыли, как зовут их собственную маму. «Разберемся, мужик, разберемся», – ответил я, выбираясь из копы». Около того места, где стояли наши палатки и вигвамы предыдущего батальона, было людно. Уже никто не боялся минометного обстрела и не отсиживался в щелях. Совсем недавно вышли из боя группы лейтенанта Климова. Эти красноармейцы, так же, как и бойцы Рябы, так сказать, поймали кураж боя. Настроение у людей было приподнятое. И усталости в их голосах я не почувствовал. Тем более той обреченности и подавленности, которые я слышал в разговорах красноармейцев батальона, которые мы сменили. Во время моего разговора с бойцами к нам подошел Климов. Мы с ним перекинулись парой слов, а затем прошли в мою теплушку, где Сергей несколько импульсивно доложил о налете на позиции финов. Знаете, товарищ Ташельстант, когда я шел на задание, то даже и не думал, что получится что-нибудь путное. Почему-то я решил, что финны раскусили нашу тактику и готовили для нас какие-нибудь каверзы. Они же мастера засад. Но все оказалось гораздо проще, и финны повели себя как стадо баранов. Как только мы появились у них на позициях, то эти олухи попытались атаковать и блокировать наши группы. Ну и естественно попали под раздачу. На нас они пытались наброситься крупными силами, и все это было в зоне поражения нашего тяжелого оружия. Хлопцы Шапира не сплоховали. Огнем бафорсов и станковых пулеметов буквально выкосили финские ряды. Ну а потом пошло уже просто избиение младенцев. Мы, можно сказать, совершенно безнаказанно бродили по финским позициям и забрасывали гранатами, пытавшихся отстреливаться чухонцев. Только несколько финских снайперов помешали окончательно их задавить. Огнем этих снайперов у меня убило трех ребят. А еще раньше, во время атаки финов погиб сержант Григорьев. И тяжело ранил еще двух человек. Так что потери довольно большие. А со снайперами нужно что-то решать. А то эти суки выбьют всю нашу роту. Раньше я считал, что страшнее егерей у финов ничего нет. А теперь думаю, что снайпера, пожалуй, попасть не будут. Лейтенант, а что пленные, которых вы захватили? Неужели это егеря? «Да нет». Это обычные пехотинцы. Они забились, как пингвины в блиндаж, и там сидели все это время, тряся своими жирными жопами. Почти как у Горького. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Ха-ха-ха. Отсмеявшись, Климов продолжил. У Финов на нашем участке появился какой-то снайпер-ас. Двое из подстреленных снайперами ребят убиты пулями из трех линейки. Одного из стрелявших мы прищучили, а второй гад ушел. Маленький и шустрый оказался, зараза. И Вакин его даже успел разглядеть. Говорит, ростом он с нашего Якута. Морда прикрыта какой-то белой маской. А винтовка у него укороченная трехлинейка безо всякого оптического прицела. Ладно, Серега, учтем. Остальных взводных я предупрежу, что нужно усилить бдительность и меньше мелькать на открытых местах. Ты сейчас в связи с потерями переформируй тройки. Включи туда свой резерв. Уже пора. У тебя во взводе, вроде незадействованными, осталось 5 человек? Еще хочу тебя обрадовать. Прибыли два отделения саперов. Теперь твои тройки можно будет увеличить на одного человека. включая в каждую группу по одному саперу. И будут у тебя не тройки, а четверки. Наконец-то вы сможете забраться поглубже в финские порядки. Думаю, что эти ребята без особого труда смогут обезвредить мины, установленные в полосах проволочного заграждения. И предупреди командиров своих боевых групп, чтобы поберегли этих саперов. Они же не прошли нашего тренировочного курса. Ну, вроде я все сказал. пойдем к с тобой, дружище, побеседуем с пленными. Глядишь, они нам что-то новое скажут. И мы с Климовым направились к Вигвам, где перед отправкой их в тыл содержались пленные. В этом сооружении было тесно от набившихся внутрь людей. Воняло потом и мочой. И кроме того, там присутствовал сильный запах дыма. Печки в этом помещении не было. Обогревалась она костром. Он был разведен на каком-то железном листе, лежащем в центре этого вигвама. Находиться в этом помещении было неприятно. И я скомандовал пленным, чтобы они выходили на улицу и построились. Только на свежем воздухе на свету я разглядел, что за пленные нам достались. Да, Климов был прав. Они здорово смахивали на пингвинов. Все стояли потупившись, боялись посмотреть мне в глаза. Правда, в их забитости и запуганности был один положительный момент – Ни один из моих вопросов не остался без ответа. Никто не пытался юлить или увиливать от сотрудничества. Никаких мер физического воздействия к этим людям не нужно было применять. Шерхан при этом допросе явно был бы лишним. Однако ценных сведений у этих пингвинов я выудил не очень много. Это оказались мобилизованные солдаты из обычной пехотной роты. В армии они служили всего лишь один месяц. Ночью и сегодня днем первый раз услышали свист пуль над головой. Одним словом, стопроцентные салаги – пушечное мясо для этой войны. Хотя именно этим десяти финнам очень повезло, они остались живы в этой мясорубке. Из интересного я узнал у пленных, что нам противостояло целых две роты финской пехоты, и что немного в глубине располагалось несколько взводов егерей, а также минометная батарея. Таким образом, на каждого одного моего бойца приходилось по три фина. К тому же они оборонялись в заранее оборудованных позициях. Пускай это не бетонные доты и дзоты, но окопы у финов были полного проселя, и вдобавок все вокруг было утыкано фортификационными сооружениями. По всем военным канонам, для наступления на такие позиции соотношение войск должно было 3 к 1, в пользу наступающих. А тут практически все было наоборот. «Да, такие вот дела». Что ж, нам не привыкать воевать, как учил военный гений фельдмаршал Суворов, не числом, а умением. Кроме этих сведений, я узнал, что на наш участок фронта прибыл сам Симма Хьяхью, известнейший снайпер. Прозвище у него было «Белая смерть». Он являлся поистине чудодейственным знаменем воюющей Финляндии. Где присутствовал Сима, там финны всегда побеждали. Этот легендарный снайпер лично убил более 500 советских солдат. Получалось, если учитывать короткий световой день в этих широтах, что он убивал по одному человеку в час. Закончив допрос пленных, я направился к расположившимся невдалеке бойцам и командирам, недавно прибывшей третьей роты. Они с любопытством наблюдали за моим разговором с пленными. И когда я подошел, то услышал недвусмысленные шуточки и насмешки в адрес финнов. Пришибленный вид пленных оказал очень позитивное воздействие на моральное состояние красноармейцев – Да их командир, лейтенант Семенов, был просто орел. Настрой ребят мне понравился, ведь им через час предстояло идти в бой. Первую вылазку на позиции финов я решил им облегчить. Боевым группам роты Семенова не нужно будет пробираться через нейтральную полосу, в любую секунду ожидая выстрелов со стороны финов. Все эти боевые группы, отделения должны были попасть внутрь финской обороны по уже готовым проходам. Я предупредил Кузнецова, чтобы он не отводил своих бойцов, пока люди Семенова не встанут в финские порядки. Необходимая перед этой вылазкой предварительная работа с красноармейцами и командирами групп была уже проведена. Все люди Семенова четко знали свои задачи и методы их решения. Дело было за малым. Все это успешно применить на практике. Лишними наставлениями можно только все испортить. Все недочеты мог выявить только реальный бой. Понимая это, я особо не мучил ребят из третьей роты. Коротко поделился своим видением ситуации, предостерег их сообщениями о том, что в нашей зоне действует стайпер АС и пожелал всем удачи. После этого с головой окунулся в легкий треп с бойцами третьей роты. «Мне тоже требовалась какая-нибудь отдушина. Хотелось поговорить ни о чем, посмеяться над плоскими шутками. Одним словом, хоть на какое-то время ощутить себя простым парнем, на которого не давит этот страшный груз ответственности». Я же реально понимал, что вся наша мельница – это большой мыльный пузырь. И как только командование финнов опомнится и найдет хоть одну хотя бы крепкую воинскую часть, наши группы прихлопнут на счет раз-два. А части такие у финнов были. Это те самые известные уже нам егеря, занимающие позиции в глубине предполья. И по-любому в ближайшее время мы столкнемся с этими волками. Проводив роту Семенова, я дождался возвращения боевых групп Кузнецова. Мое благодушное настроение, которое я получил от общения с бойцами третьей роты, нисколько не уменьшилось, когда я переговорил с Кузей. Наоборот, мой оптимизм и уверенность в успехе нашей тактики возросли. Пожалуй, из всех предыдущих, эта наша вылазка была самая успешная. Во время операции погиб только один красноармеец, и один был тяжело ранен. Было взято в плен еще 9 человек. Финны, по словам Кузнецова, уже дошли до необходимой кондиции и метались по своим позициям, как лунатики. Они уже плохо соображали, в какую сторону стреляют. Он лично видел перестрелку между двумя группами финнов. И самое главное, противник по своей инициативе оставил первую линию обороны. Можно было занимать глубокие финские окопы и землянки в три бревенчатых наката. Я этому очень обрадовался. В таких землянках можно было спокойно отдыхать, не боясь минометного обстрела. Получив эти сведения, я тут же выскочил из своей теплушки, объявил тревогу и, дождавшись, когда все командиры собрались вокруг меня, приказал начинать передислокацию нашей рот. Присланные к нам саперы оказались очень кстати. Я их первыми вместе с ребятами из взвода Климова отправил проверять наши новые позиции. Не оставили ли финны нам на прощание каких-нибудь подарков в виде мин или управляемых фугасов? От них этого вполне можно было ожидать. Итог этого дня выглядел весьма неплохо. Мы, при очень небольших потерях, продвинулись вглубь финской обороны на полкилометра. При этом нами были уничтожены более 60 человек их пехоты, четыре станковых пулемета «Максим», взято в плен 19 финнов. Именно такое донесение я отослал в штаб батальона. Возвращающихся бойцов из роты Семенова я встречал уже на новых позициях. Премьера выступления новых боевых групп прошла довольно неплохо. Ребята от души погоняли финнов которым даже новые, хорошо укрепленные позиции особо не помогли. Пригнали они и семерых пленных. Все было хорошо, но потери, как я посчитал, были очень большие. Погибших было 11 человек, раненых 9. Но командира роты это обстоятельство особо не беспокоил. Он был горд собой, что так удачно организовал это нападение. И как молодой баран стремился завтра продолжить это увлекательное занятие. Следующие трое суток были зеркальным повторением прошедших. Мы, как заведенные, продолжали свои наскоки. Фины огрызались и отходили вглубь предполья. Наши потери росли. Апатия и усталость постепенно овладевали и моими ребятами. Количество боевых групп сокращалось. На оставшихся в живых бойцов навалилась работа гораздо больше прежней. На вторые сутки я сам начал принимать участие в ночных рейдах. В мою боевую группу вошли Шархан и недавно присланный сапер, сержант Витя Иванов. Из-за постоянного недосыпа я чувствовал, что моя голова стала будто похожей на чугунный котел, в который периодически засыпались какие-нибудь продукты, и иногда давали возможность во время сна спустить пар. Всем было очень тяжело, но дело того стоило. Мы за все время этих боев уже продвинулись в группу предполье на 11 километров, Одних трупов вражеских солдат, оставленных на брошенными финнами позициях, Бульба со своими обозниками похоронил более 90. Пленными было отправлено в тыл 87 человек. По моим наблюдениям, финны вымотались еще больше, чем мы. Для стабилизации обстановки им так и не пришлось дождаться помощи Игерей. По последним полученным от пленных сведениям, На наш участок было дополнительно выдвинуто лишь роты из состава скандинавского добровольческого корпуса. Наверное, финны уже не доверяли обычной пехоте, а егерские части берегли для другого, более серьезного дела. Конечно, в образовавшейся у нас мясорубке можно было запросто растерять этих элитных бойцов. А финской армии предстояло еще самое главное дело – удержание линии Маннергейма. С одной стороны, по численности солдат финны так и продолжали нас превышать. Но с другой, увеличение количества подразделений, подчиненных разным командным вертикалям, шел нам на пользу. Бардак и несогласованность в осуществлении обороны финских позиций только нарастали. Благодаря этому у нас и получилось так успешно теснить противника. Начал действовать принцип домино. Когда ошибки одного не очень опытного командира распространялись и на более сильные и закаленные части. Чтобы восстановить оборону и управляемость в войсках, финнам просто необходимо было приостановка боевых действий. Но вот как раз этого мы им и не давали сделать. Хотя они предпринимали все, чтобы получить долгожданную передышку. Например, отходили, оставляя нам без всякого сопротивления большие куски предполья. Наверное, в надежде на то, что мы остановимся, чтобы переварить эту до отказа напичканную минами и разными ловушками территорию. Но наши роты, как бульдог в мягкое место, всыпились в финнов. И как чухонцы их не трепали и не пытались выжить как можно больше кровавых потерь, продолжали висеть на врагах, намертво сжав свои челюсти. 1 февраля все происходило по заведенному уже порядку. Я встал после ночного рейда в 2 часа дня. Как обычно, обошел наше расположение, узнал о результатах вылазки взвода Климова и о его потерях. Потом уже немного на взводе дождался возвращения ребят Кузнецова. После разговора с ним еще больше разъярился. Моя злость и досада была вызвана необычайным, буквально ослиным упорством финов и нашими бесконечными потерями. К этому моменту активных штыков в моей роте оставалось всего 56 человек. И это несмотря на то, что позавчера в роту пришло пополнение. Правда не очень большое, всего 8 человек. Но зато это были отнюдь не салаги, а серьезные опытные бойцы. Все они пришли после излечения в госпиталях. Я в тот же день распределил их по боевым группам. И теперь у нас хотя бы восемь групп имели прежнюю численность. Остальные состояли только из двух бойцов. И кроме этого, только в каждой второй группе был приписанный к ним сапер. Потери среди присланных саперов были тоже очень значительными. У меня в роте их оставалось только 12 человек. Потери в подразделении Семенова были тоже значительными. Вместе с полученным им подкреплением, в третьей роте сейчас насчитывалось всего 59 активных штыков. Наверное, чтобы вылить эту злость непосредственно на финнов, я и решил отправиться в рейд вместе с ротой Семенова. Хотя остальным объяснил это тем, что мне необходимо изучить позиции противника при свете дня. Кроме того, нужно понять, каковы боевые возможности и дух финских войск. Со мной вместе в этот рейд, кроме Шархана, направился Якут и двое саперов. В их числе, ставший уже постоянным спутником в моих вылазках сержант Иванов. Семенову я пообещал, что мешать действиям его групп я не буду. Моя задача была не в том, чтобы пролезть вглубь позиций финов, а чтобы тщательно осмотреть будущие наши окопы. Я чувствовал, что этой ночью фины опять отойдут, оставив нам свои позиции. В крайнем случае, как обещал я Семенову, наша группа при необходимости поддержит его роту огоньком. Якут с нами напросился из-за своей маньячной идеи. Он все эти дни с упорством, достойным лучшего применения, охотился за финским снайпером Асом. Пользовался любой возможностью проникнуть на вражеские позиции. Уже не первый раз он ходил в рейды вместе с ротой Семенова. На финские позиции мы попали в 15.55. Кинув пару гранат, ввалились во вражеский окоп. Затем, как это было уже не первый раз, бросились по нему вправо, по пути уничтожая попадающихся на пути финнов. Двигались тоже обычным нашим порядком. Впереди я, за мной Шархан, замыкал змейку Иванов. На его совести лежало прикрытие нас с тыла. Финны, так и не наученные ничему нашими ежедневными налетами, опять скапливались группами и заняты были только тем, что происходило наверху вне окопа. Эти группки представляли собой отличные мишени для моего автомата. Очень редко приходилось пользоваться гранатами. Это случалось только тогда, когда до Чуконцев наконец доходило, что происходит что-то не то, и они судорожно пытались организовать нам хоть какое-то сопротивление. А я во время этого движения по окопам противника, как всегда, вгонял финов в ступор, периодически громко выкрикивая финские слова.